Глава тринадцатая. Слепое пятно. Когда миссис Маркли резво подхватила меня на руки и отправилась в преподавательскую, я даже пискнуть не успела. Она быстрым шагом вышла из своей комнатки, напивая веселенький мотивчик. Пересекла центральный коридор, в котором уже толпились несколько дыл учеников в основном парней, хотя краем зрения, кажется, заприметила одну девушку в длинном пышном черном платье до самых щиколоток. Интересно, ей не жарко в такую погоду рядиться в столь светлые тона? Правда, я очень быстро потеряла её из виду, потому как мы тотчас вошли в большую квадратную комнату, мою игровую. уи мысленно пропела я, когда добрая женщина опустила меня на пол. И если бы не поголовный интерес ещё троих присутствующих в кабинете, то я непременно отправилась бы к столу со склянками, стеклянными шарами и ониксовыми статуэтками. «Обнюхать! Нужно срочно всё обнюхать!» «Ознакомьтесь!» — представила меня завхоз перед встречающей публикой. Это Буся, кошка нашего уважаемого ректора. Кто-то даже хрюкнул или всхрапнул, или мне показалось. Вроде бы нет, и, по-моему, это был низенький мужчина в сером костюме тройки с квадратным маленьким личиком и черными жирноватыми волосами, облепляющими череп с разных сторон. Тоненькие усики над губой, вот и вся лицевая растительность, если не считать прямоугольных, почти квадратных бровей, которые сейчас взметнулись на середину низкого лба. Более того, губа его отчаянно подергивалась. Видимо, объект моего пристального интереса старался не улыбаться. Забавно! надменным голосом произнесла женщина со впалыми щеками и черными черными морщинистыми веками. Вообще-то, по ее чопорной мине не скажешь, что она не имела в виду обратное, или это сарказм. Потеряв интерес к первому преподавателю, я хмуро уставилась на нее и исследовала фасон пепельно серого платья, узкого, беспышной юбки, а наоборот льнущего к телу, что еще больше подчеркивало катастрофическую худобу учительницы. Тоненькие губы, высокая гулька из каштановых волос, маленький завиток, намеренно прилепленный в уголке открытого лба. Белые носки под черными туфлями без каблуков довершали образ этакой и строгой гувернантки из сериальчика про викторианскую эпоху. Нус, будем знакомы! Светловолосый молоденький юноша метнулся ко мне и присел рядом на корточке. Непослушные вихры, его необузданные челки упали на глаза, когда он склонил вперед голову. Более того, зачем-то протянул руку, будто собирался пожать мне лапу. Я ассистент преподавателя по исчезающей материи и пространственному начертанию. Заместитель мистера Брамса. Красивые девичьи глазки глубокого-голубого цвета смотрели на меня с живым интересом, из-под очков с круглой тоненькой оправой. Клетчатый костюм штаны, жилетка и лимонно желтая рубашка, делали его еще более забавным образчиком для тайного исследования. «Да-да, позаботься о ней, пока я не приду», — поддакнула миссис Маркли, стоя в дверях. «О, пренепременно!» — воскликнул он, лучезарно улыбнувшись. Ох, чуть не ослепла, настолько блестели его зубы под косыми утренними лучами. А если серьезно, то я зачем-то протянула ему лапу». Ассистент не растерялся, пожал её дружелюбно и набрал воздуха в грудь, явно разгоняясь на целую скороговорку. «Но не судьба». «А, чуть не забыла». Голова завхоза показалась в дверном проеме. Ректор просил не подпускать ее к студенческим лабораториям и не позволять Винсенту трогать его кошку. «Забавно», — повторила чопорная учительница, даже не поднимая глаз от журнала, над которым склонилась, едва села обратно за свой стол. «Все запомнил Эйлар». «Конечно», — весело воскликнул ассистент Брамса, «не пускать ее к Винсенту и лабораториям. Все верно, миссис Леджента?» Лис! недовольно пропыхтел низенький мужичок с залезенными черными волосами. Мой ассистент нужен мне сегодня на занятиях. Хм, видимо, это и есть, мистер Брамс. Значит, вы просто заберете кошку с собой, уверенно произнесла та самая легента, будто приказывала. Ох уж эта халтурщица, проворчал тот в ответ, зачем только передала нам свою ответственность, сама бы и возилась с ректорской кошкой. А что, я не против поухаживать за этой милашкой, сказав такое, Эйлар улыбнулся ещё лучезарнее. Казалось бы, куда уж больше. А нет, оказывается, он умел и не такое. Более того, опустив, наконец, мою лапу, обаяшка почесал меня за ушками. Ну, тут я не удержалась и растеклась розовой лужицей подле его ног. Точнее, упала на спину, лапки кверху. Лежу и тащусь от приятного почеса шорстки брюшка. Каюсь, сопротивлялась я недолго. И даже наоборот, бессовестно заурчала на всю учительскую. «А ты ласковая», — проронила Эйлар негромко. Его нежный мелодичный голос услада для моих ушей после холодных интонаций ректора. «Эх, дамский угодник», — хмыкнул Брамс. «Не думал, что на твои природные эльфийские флюиды реагируют даже животные». А я, наконец, пришла в себя. Встала обратно на лапы, после не удержалась и потерлась о его ноги бочком и немного хвостом. «Да как же так? Что это со мной?» «Э, ну-ка, хватит с ним нежничать» приказала себе я отчаянно сопротивляясь такому наваждению или же столь неожиданно напавшему на меня приступу телячьей нежности ольга валерьевна мозги в кучу и обнюхивать кабинет живо как ни странно но хоть какая то дисциплина у меня имелась один шажок второй третий на десятый когда я оказалась возле стола меня наконец отпустила ой а она и не зверь проронила илар чуточку сморщив носик будто принюхивался она оборотень «Лунный». «Что?» Оба преподавателя подскочили со своих мест и уставились на меня во все глаза. «Так, где там у нас была склянка с тальком?» Брамс первым кинулся к столу со всяческими интересными штуками, как я узнала позднее, реагентами и артефактами для учебных экспериментов. «Не нужно, я сам справлюсь», — Эйлар хмыкнул, явно радуясь своему превосходству. «Только мне хотелось бы вначале позаимствовать ваш пиджак, прежде чем верну ей человеческую форму». «Моя жилетка, ей, выбудет будет маловато». Брам Сугрыма посмотрел вначале на меня, а после судорожно вздохнул и нехотя снял черный сюртук. «Спасибо», — поблагодарил, как оказалось эльф. «То-то я и вижу в его лице миленькие девчачьи черты». «Только потом вернуть», — проворчал его начальник. Я все это время изумленно пялилась на всех троих. Они пялились на меня, а Эйлар попытался придать своему лицу серьезный вид. Выходила так себе. «Заранее прошу прощения, мисс...» Мы закроем глаза? Не успела мелкнуть в ответ, как вдруг все началось. Эльф укутал меня пиджаком и негромко зашептал. Охе, ною, виа, ару, виа, И все в таком роде. Короче, билиберда Хинеевна, если не считать звездочки, мелькнувшей перед глазами. Комната на миг потеряла для меня свои очертания, а когда я моргнула и мотнула головой, то осознала, что уже снова стою на двух ногах и стыдливо прижимая к себе чужой пиджак. Все строго спросила Леджента. «Нет», — взвизгнула я, заметив, что этот наглецый Лар не до конца прикрыл свои нахальные глазки. «Отвернитесь», — потребовала я обиженно. Миленький сердцеед горько вздохнул, подчинился, А я все больше обрадовалась произошедшему, нежели наоборот. Ведь как же здорово вновь слышать свой голос и стоять на двух ногах. Правда, тут же опомнилась и поспешила накинуть пиджак, застегнуть на все пуговицы и отвернуть его барта так, чтобы скрыть от чужих взоров ложбинку груди. Он мне кратковат, констатировал я, очевидное. еле-еле прикрывал середину бедра. Что же там творилось сзади? боялась предположить. Оглянулась по сторонам, и тут взглядом моему предстал белоснежный длинный халат, висящий на крючке у стены возле входа. Я еще не все строго предупредила, когда кинулась переодеваться. Открыла створку, чтобы за ней спрятаться, сдернула халат с крючка и скрылась в своем новом укрытии. Вовремя, потому что в кабинет в следующий миг буквально ввалился самый нежелательный гость из всех возможных винсент Вулфси собственной персоной это утро несмотря на ранний приход в учебный корпус ректора тезинской академии тайн изобиловало незапланированными событиями если не сказать досадными казусами но было в нем и что то особенное и даже полезное ведь благодаря такому стечению обстоятельств магиос слепин случайным образом узнал что черная кошка предположительно буся было замечено в лабораторном корпусе два-три дня назад. А если учесть, что вчера было воскресенье, значит, сие событие происходило все-таки в пятницу. Досадный разговор с подающим надежду ученым-студентом по имени Винсент Вулфси также не остался без внимания Ван Роуза. Однако даже благодаря столь очевидной взаимосвязи этих фактов, выводы хозяин неугомонной черной кошечки делать не спешил, равно как и связывать одно с другим. Неприятные, гадкие по своей природе ощущения неудовлетворенности и сильной озадаченности преследовали ректоры весь поход от коморки завхоза до личного кабинета, в приемной которого его ждала дружелюбная почтенная секретарша Амрия Шнауцер. кит цербер в юбке, по мнению множества сотрудников и студентов Академии, что не мешало фигуристой даме с непередаваемой любовью и нежностью подкармливать голубей в саду каждый обеденный перерыв ровно в 10 минут 12-го. Как всегда, безупречная и столь же строгая секретарь встретила своего начальника полукивком головы и небольшим подобием улыбки. Ее ровная осанка могла служить эталоном для подражания всем и каждому, а вздернутые уголком тоненькие брови, будто сложились навеки вечные в единственном положении не всех и вся. Не зря Ван Роуз восхищался ее выдержкой и профессионализмом, с которым она принимала назойливых и даже самых скандальных гостей, желающих испортить настроение ему лично. И вот уже на протяжении пяти лет ни один «доброжелатель» не смог пробиться через этот непреодолимый кордон, непоколебимую миссис Шнауцер, если ему не было назначено непременно в сей час, сию минуту и так далее. Неведомым образом Амрия чувствовала любое отклонение во времени, даже если временами рассеянный часовщик, мистер Вильбут, забывал подвести часы в приемный кабинет ректора, что случалось крайне редко, но все таки случалось. Поэтому спорить с Цербером в юбке никто так и не отважился за все пять лет, чему мистер Люпин втайне завидовал, ведь он сам был из числа тех, кто никогда с ней не спорил. Правда, и сама Амрия не позволяла себе лишнего и не давала абсолютно никаких причин для этого. Если бы ни одно но. В вашем кабинете ждет магистр Раймонд. В ответ на изумленно приподнятые брови начальника дама буднично оправдалась. Он меня клятвенно заверил, что вы его сами пригласили и примите вперед всех. Ван Роуз! «Раймонд ван Роуз?» — хрипло переспросил Люпин, чувствуя, как пол уходит у него из-под ног. «Отец у меня в кабинете». Взяв себя в руки, ректор все же устоял, чего нельзя было сказать о некоторых книгах на полках стеллажа, стоящего прямо за спиной мисс Шнауцер. «Да», — уверенно ответила ему цербер в юбке. «К сожалению, именно сегодня ее авторитет в глазах начальника резко пошатнулся, потому как сын и отец предпочли бы видеть друг друга только на том свете и нигде иначе, Особенно если учесть недавний скандал, чуть не стоивший королевству половину территорий. Легкое удивление проскользнуло во взгляде мисс Шнауцер, и Люпин взял себя в руки. Выпрямился, приосанился, стер магией пот с лица и нацепил каменное выражение, граничащее с легким презрением, которое испытывал к родителю после услышанного признания. Как он, мой идеал для подражания, мог позволить себе опуститься до такого? Мерзкий, отвратительный поступок. Юношеская обида дала о себе знать. И после всего он еще смеет показываться мне на глаза. Культивируемая неприятными воспоминаниями злость выплеснулась невидимой волной, заставляя стёкла в дверцах шкафов дребезжать, а чернильницу опрокинуться на стопку промокашек и вместе с ними упасть со стола. Дверь приоткрылась сама собой. Тотчас изнутри послышалось стальное. «Заходи, сын, и запри дверь. Есть серьезный разговор» а Вопреки желанию успешно развернуться и выйти из приемной, ректор все таки сделал ровно пять шагов, отдающихся барабанной дробью по его нервам. «Ох уж это мода на металлические набойки», — мысленно посетовал Люпин, стараясь отвлечься. Однако же причина, по которой отец, решив рискнуть не только своим здоровьем, встретиться после давнего скандала, была ему настолько интересна, что занимала всю его мыслительную деятельность. «Неужели решил извиниться? Он и извиниться?» Но Раймонд в первую очередь должен был извиниться перед Луизой, моими настоящими родителями, а уже после череды пострадавших и передо мной. Ректорский кабинет встречал хозяина яркими солнечными лучами, заглядывающими в комнату сквозь высокие окна Эркера, в котором так удачно уместился внушительный дубовый стол и кожаное кресло. С трех сторон массивную мебель окружали книжные стеллажи, забитые до отказа учебниками, трактатами и учеными трудами. Казалось, еще немного, и книги дружно хлынут на пол шумной волной, стоит только тронуть пальцем хоть один корешок. Об идеальной алфавитной расстановке каждого экземпляра книги в этой комнате напоминать не приходилось, как и о чистоте на полках и ректорском столе. Пирог перу, чернильницы в ряд, окружённые стопочками промокашек с одной стороны и лотками для документов на подпись и с подписью с другой. Раймонд, милостиво дожидаясь медлительного отпрыска, послушно сидел в гостевом кресле и держал в руке драгоценную трость. На балдашник ее был инкрустирован десятками аметистов размером с ноготь. Высокий цилиндр джентльмена покоился у него на коленях, точнее, одном колене, так как старший Ван Роуз любил закидывать ногу на ногу, особенно во время долгого ожидания. «Ты соизволишь сесть или предпочтешь разговор стоя?» — спокойным тоном уточнил нежеланный гость, придирчиво оглядывая свою коричневую жилетку из классического костюма. Белая сорочка его была слегка расстёгнута на горле, заставив Люпина вознегодовать еще больше, когда он это увидел, огибая гостевое кресло, так как стояла она, на пути к ректорскому месту. «Я тебя умоляю, сын, избавь меня от этой твоей паранойи!» — бросил нежданный гость с притворно молящей интонацией в голосе. «Избавь меня от своего общества и поскорее!» — проронил Люпин, негодуя. «Я думал, после нашего последнего разговора я тебя никогда не увижу. Изначально так и планировалось. Вот только... только... только ты куда-то делал дочку магистра Криди, чем сильно его разозлил. И уж поверь, обычными угрозами можешь не отделаться». «И почему я не удивлен? С этими словами ректор, наконец, занял свое место во главе стола и немного расслабился, потому как речь сейчас пойдет не о нем и не о родственных связях с Ван Роузами, которых у Лепина, как оказалось, не было. После долгих ультимативных расспросов, чуть было не окончившихся дракой, Раймонд сознался в преступлении, которое совершил. «Итак, что ты мне ответишь на это?» «Я ничего с ней не делал». Люпин скрипнул зубами, стараясь удержаться от ругани, которую никому не позволяла себе и подавно. Правда, в ту ночь все таки выразился пару раз, из-за чего теперь тихонько страдал. «А моя трость говорит, что это не так». Раймонд нахмурился. Его лицо приобрело серьезное выражение. «Так магистр прав?» это был ты я ничего с ней не делал сын вначале вознегодовал но память услужливо подсказала о ночном рандову в его кровати когда из очутилась в его комнате будучи одетой в одну ночную сорочку легкий страх быть улеченным в преступлении которого не совершал всколыхнулся внутри прежде чем исчезнуть у лепина был свидетель его сестра хоть и не родная правда потом она ушла спать еще раз повторяю Ван Роуз-старший начал повышать голос, как какой-то дознаватель. «Что ты с ней сделал?» «Я не причастен к ее исчезновению», — морщись перефразировал ректор. Сменив гнев на милость, отец смешался. «Ты говоришь правду, но тогда что же произошло? Ты ее не убивал, но сделал с ней что-то, и это что-то явно выходит за рамки приличия, раз не хочешь делиться подробностями. Я прав?» «Нет», — отрицал Люпин со всей горячностью в голосе. Его самообладанию пришел тихий и беспощадный конец. «И вообще, ты мне не отец. Не понимаю, с какой стати тебя интересует. Я подчеркиваю, мои проблемы!» «Ах, вот как! Твои проблемы!» Тихонько вознегодовал Раймонд. «Положение в обществе тебе нравится. Фамилия, деньги, роскошь, любимая работа». В этот раз он не стал оправдываться, а сразу начал с козырей. «Или ты хочешь сказать, что с радостью бы со всем этим расстался и родился незаурядным сыном портнихи?» А может быть и судомойки одного из трактиров, где даже гоблины брезгуют останавливаться, а? Последние слова ненастоящего отца вземели на Люпина поразительный эффект. Хоть они и оскорбляли его чувства, однако напомнили о попытке кражи семейного артефакта. «Я тебе ответил», — проворчал ректор. «А теперь твой черёд. Что ты знаешь об опаловой броши и какие свойства она может передавать, если ее проглотить?» Смена настроения сына Ван Розов каковым его по-прежнему считали все без исключения, заставила магистра темного Ордена опешить и приоткрыть от изумления рот. «Так она его проглотила?» — сделал он подобный вывод. «Хочешь сказать, Истебана задохнулась, проглотив опаловую брошь? Наш родовой артефакт?» «При чем здесь Истебана?» — отмахнулся Лепин. «Кошка моя, бусинка, я нашел брошь в ее кишках». Раймонд откинулся на спинку кресла и будто захмелел без вина. Мотнул головой, приводя сумбурные мысли в порядок и проронил твердо. «Я хочу знать все, что касается этой бусинки, опаловые броши и эстебана Криди. Говори». «Говорить особо нечего». Люпин вздохнул, решив завершить разговор как можно скорее. Она прыгнула мне прямо в руки на днях, выскочила из-под лавки мясника, шипит, брыкается, ногами дергает. В общем, я ее забрал к себе, подлечил и в процессе обнаружил проглоченный ею артефакт который был подарен ранее Эстабане. Как он там оказался, ума не приложу. Раймонд нахмурился и пожевал губы, прежде чем уточнить. А что случилось с самой дочкой Криди? Я без понятия. Негромко проронил Ван Роуз младший, задумчиво постукивая указательным пальцем по столешнице. Если бы не ее появление в моей спальне прошлой ночью, то я бы подумал, что она куда-то уехала. Подожди, в твоей спальне? Не кричи так, попросил сын. Как она проникла в мой дом, пройдя все барьеры незамеченной, и миновала скрипучую лестницу, никого не разбудив, для меня до сих пор загадка. Но еще большая загадка. Куда она опять исчезла? Едва я отправился на кухню, чтобы принести ночной ужин. Она оказалась сильно голодна. «Стой! То есть я правильно понимаю? Между вами ничего не было?» Старший Ван Роуз обескураженно пялился на люпина, как на диковинное животное. «А что между нами могло случиться?» Абсолютно невозмутимо переспросил его сын. Я мог ее прогнать на ночь, глядя не покормив, Ван Роуз, старший, пару раз моргнул и слегка мотнул головой. Тогда, получается, ты последний, кто ее видел? Удивленный Раймонд, вновь надел суровую маску, продолжив допрос. Нет, не совсем. Со мной во время ночного разговора присутствовала лилия. Она в столице и остановилась у тебя. Казалось, столь удивительных новостей отец Люпины век не слыхивал, потому как его показное спокойствие словно ветром сдуло. «Да, она приехала ко мне, как только узнала о моем смещении с постаре...» Оборвав себя на полуслове ректор напрягся и подскочил с кресла, как ужаленный. «Я скоро вернусь», — только и бросил он отцу, считанные секунды оказавшись в дверях. В голове же у него пронеслась тревожная мысль. «Что там внизу происходит?» Магический фон зашкалил, заставляя все струны его души вмиг натянуться, будто по ним сильно дёрнули смычком. Но Раймонд тоже почувствовал колебание полотна и нагнал сына со словами «Старею». Алюпин отвечать не стал, а лишь устремился по лестнице на первый этаж, перепрыгивая по несколько ступенек за раз. Считанные мгновения отделяли его от знаковой встречи. Секунда. Вторая. И в него врезалась на полном ходу хрупкая светловолосая девушка в белом халатике. Она была напугана и дрожала всем телом. а Внутри ректора что-то щелкнуло, когда она подняла на него затуманенные слезами глаза. Ему вдруг захотелось защитить ее от всего на свете, кто или что бы там ни следовало за ней по пятам. «Эста?» «Я... я...» — растерянно повторяла она шмыгая носом. «Эстабана?» — грозно крикнул ее преследователь, спешно огибая поворот коридора, ведущей к учительской. Девушка вырвалась из ректорских объятий и заступила ему за спину. Вцепилась в его костюм и тихонько всхлипнула. «Где ты была все это время?» — негодовал магистр Криди. Злой и красный, как помидор, он готов был выпороть ее прилюдно, настолько красноречив был его взгляд. Придите в себя, магистр, осадил его магию Голос его звучал угрожающе спокойно. В комнате на мгновение стало темно, будто все окна зависели черными плотными покрывалами. Еще одним очевидцем оказался заместитель мистера Брамса, который попытался прояснить ситуацию, виновато выглядывая из угла. Я могу объяснить. Не сейчас, прервал его ректор. «Спасибо, илар Вы свободны». Эльф с досадой кивнул и вновь скрылся за своим укрытием. «А вы, соизвольте объяснить, столь неподобающее джентльмену, поведение?» Ван Роуз-младше перевел строгий взгляд на багровеющего магистра Криди. Раймонд, видя назревающий конфликт, вышел вперед и схватил главу темного Ордена за плечо. «Видишь, твоя дочь целая и невредима. И более того, ищет защиты у моего сына, поэтому не стоит беспокоиться». «Не беспокоиться?» вскипел мужчина в сером фраке. Его кустистые брови взметнулись на середину лба, когда он это услышал. «Ты говоришь мне...» «Да, именно это я и говорю». «О, темнейшая Сакуда, Как ты можешь просить меня об этом? В чем она сейчас?» «Пропала невесть где?» «И объявилась в академии, полураздетая?» Едва мои поисковые чары вернулись ко мне, сообщив её местоположение, я глазам своим не поверил, ведь я и так шел к твоему сыночку, чтобы получить объяснение происходящему». «Магистр?» — Люпин слегка кивнул. «Как видите, я здесь ни при чем. «Как же!» — проворчал он, однако сбавил тон. «Почему, скажи, она объявилась у тебя в Академии в таком виде, и почему держится за тебя, как за последнего спасителя?» «А? Быстро говори, что между вами...» «Ничего», — спокойно проронил Люпин. «Когда-то мне казалось, что я ее любил, но Бифтон с лёгкостью меня разубедил, сказав, что это мое самовнушение. «Твои чувства волнуют меня в меньшей степени» отмахнулся магистр Криди. «Говори, дочь, что ты к нему испытываешь?» «Ничего», — робко проронила она, все так же скрываясь за спиной Ван младшего Оба магистра с изумлением констатировали. «Наглая ложь!» Когда же Летат помнился после легкого ошеломления, то суровый ответ не заставил себя ждать. «Быстро признавайся, что между вами произошло!» Негромкий щелчок над головами присутствующих ознаменовал появление теплого золотистого магического света в кромешной темноте. А Эстебана тихонько мяукнула вместо ответа. Или же это был всхлип, когда она вновь испуганно спряталась за спиной своего защитника. Магистра Криди подобное поведение дочери только еще больше разозлило, и он буквально сорвался с цепи, дёрнул плечом и шагнул вперед, но был остановлен невидимой прозрачной стеной, разделившей коридор на двое. «В таком настроении я вас не пропущу», — спокойно предупредил Люпин. Однако угрожающие нотки в его голосе не укрылись от главы темного Ордена. Чернота зрачков магиуса стала еще темнее, сделалась всепоглощающей, грозной, пугающей. Только стальная выдержка обладателя столь огромной силы не позволила невероятной мощи вырваться наружу. Уж она бы разгулялась на свободе и стала пировать, поглощая все на своем пути. Неожиданно накалённую обстановку разрядила дочь магистра Криди. «Прошу простите если сделала что-то не так», — послышался из-за спины Люпина ее тоненький испуганный голосок. «Например, вчера?» «Не кстати вмешался в разговор, Раймонд. Лениво так, будто озвучивал мысли вслух». «О чем это ты?» — Креди недовольно посмотрел на Ван Роза старшего «Что ты знаешь?» «Только то, что эти двое вместе провели ночь». Ехидная улыбочка промелькнула на его губах, однако в тот же миг скрылась за маской скучающего уныния. «Ой, прости, сын, я не должен был». Люпин сжал кулаки, но всё-таки выдавил из себя. «Я возьму на себя ответственность и более прошу не поднимать эту тему». «Тебя никто и не спрашивал», — вновь рявкнул глава темного Ордена. «Я хочу узнать мнение дочери. По своей ли воле это произошло? Ведь она... она тебя ненавидела. Она даже попросила меня...» Летат оборвал себя на полуфразе. «Покажи мне ее. Мне нужно удостовериться, что это моя дочь, а не кто-то другой». Раймонд негромко фыркнул и скрестил руки на груди, будто обиделся из-за подобного утверждения. Люпин нехотя шагнул в сторону, открывая взору магистра бедную испуганную девушку. Ее затравленный взгляд был прикован к полу. Бедняжка не решалась посмотреть своему отцу прямо в глаза, и так продолжалось некоторое время, прежде чем Ван Роуз, старший, вновь не вздумал нарушить неприязненное молчание. Ты доволен? Это она? Она, и все-таки, бормотал магистр. Злое выражение его лица плавно перетекало в искреннее изумление и легкую ошарашенность. «Ничего не понимая. Как видишь, от ненависти до любви тоже один шаг, а не только наоборот», — философски заметил Раймонд. «Промывание мозгов», — раздалось за спинами магистров громкое. «Это точно промывание мозгов», — кричал худосочный студент. «Эстебана его не любит». «Откуда такие познания, молодой человек?» — недовольно приподнял бровь отец Люпина. «Вот и мне интересно». Магистр Креди со скрипом развернулся на каблуках и пристально уставился на Винсента Вулфсе, опасливо выглядывающего из-за угла коридора. «Я...» — он неожиданно растерялся и спрятал глаза за густой челкой спутанных волос, склонив голову чуть вперед, однако тут же осмелело воскликнул. «Она при мне называла его чудовищем!» — и смущенно добавил. «Простите, мистер Лепин. Подумаешь, трагедия?» — хохотнул Раймонд. Может быть, она обиделась на моего сына за то, что он не похвалил ее бантик, прическу или же не купил колье. У женщин такое иногда случается. Однако магистру Криди идея с промыванием мозгов явно пришлась по душе, и он задумчиво проронил. Определенно, это может быть правдой. Надо бы проверить дочь у нашего семейного протектоса. Нет, воскликнула виновница происходящего. Осмелев в одночасье, она прильнула к изумленному не менее остальных люпину и призналась, Я хочу быть с ним и только с ним. Никаких проверок, я абсолютно вменяема». «И это чистая правда», — констатировал Раймонд, подняв вверх сверкнувшие сапфиры наконечника трости. Летат разочарованно нахмурил брови, а Винсон стиснул зубы до скрипа, явно недовольный подобным ответом. «У вас все? холодно проронил ректор, снимая с себя обнимающие руки странной, по его мнению, девицы, которая все таки поймала его в брачной сети. Я беру на себя ответственность за Эстебану Криди. Я должен это сделать, как настоящий джентльмен, скомпрометировавший даму. Дату свадьбы назначите сами, как вам будет угодно, только согласуйте ее с моей секретаршей, мисс Шнауцер. А теперь прошу меня простить, дела не ждут». Он развернулся было к лестнице под взгляды присутствующих, однако тотчас повернулся к невесте и приказал голосом, не терпящим возражения. «Эста, ты идешь со мной?» «Как? В таком виде?» — изумился ее отец. — Она дождется в приемное окончание моего рабочего дня, а уже после мы вместе отправимся к модистке, обновить гардероб и заказать свадебное платье. Еще вопросы? Винсент Вулф робко приподнял руку, как на уроке. Да. М — Да. — М-можно, Эстабану, на пару слов? Совсем-совсем тихо прогнул он, изрядно смущаясь под взглядами взрослых. — Я только хотел спросить. — Никаких разговоров наедине. Тем более, вы кто? Я вас знаю. Вознегодовал лето открытия, глядя на беднягу ученого, как на маленькую букашку. «Нет уж, хватит мне позора на мою голову. Вам ясно?» Студент часто закивал, склоняя голову еще ниже. Пыркнув, глава темного Ордена покинул затемнённое магией пространство и недовольно зашагал по коридору к выходу, отмечая в уме непременно сводить Эстебану перед свадьбой к семейному протектосу. «А ведь не зря же они затеяли всю эту канитель с гоблинами!» Дочь лично нашла брыга-штуца и попросила его подыграть в маленьком и весьма затянувшемся спектакле. Иначе зачем она затеяла весь этот сыр-бор, желая избежать свадьбы? Но что в итоге? Сама себя поймала в ловушку? Летта шел и не верил происходящему вокруг, полагая, будто зрение ему изменило. Часть фактов словно выпадала из поля зрения вместе с загадочным исчезновением Эсты, как эдакое слепое пятно, ведь он явно что-то упускал в происходящем. Истина так, вздохнул он громко на весь коридор. Истина так. Единственное, что радует, Эстабана живая и невредима. Правда, последний факт ему еще предстояло проверить, когда удастся вырвать свою дочь из лап монстра, положившего на нее глаз.